Владимир Кунин. Партнеры. Сейчас это уже никому не интересно. Сейчас упоминание о миллионах умерщеленных во Второй мировой войне в российских лагерях и немецких печах Освенцима уместно только в печально торжественные юбилеи этих первых побед над человечеством. Сегодня эти юбилеи более торжественны, чем печальны, и зачастую превращаются просто в некое подобие эстрады, с которой случайные и временные правители Читают по бумажке печально-торжественные слова. Другое дело, когда речь идет о конкретном человеке, сгинувшем в этом чудовищном мутном водовороте, и не в праздник, не с эстрады, а так, в будник, к слову, и без всяких торжественных ноток, просто печально, или даже весело, но с любовью, самым обычным тоном, под рюмку водки или без Но у нас с этим стариком была водка, хороший рябиновый ержембьяк. — Хотите, я вам расскажу про арона Кана? — спросил старик. — А кто это? — вежливо поинтересовался я. Старик отхлебнул ержембьяк и поднял блекло-голубые глаза. — До войны это был мой партнер, велофигурист, гений цирк. Мы сидели со стариком в Варшаве, на краковском пшенместе, в небольшой и уютной кнайпе. Пили яржимбьяк, и я смотрел на этого старика и пытался представить себя таким же 80-летним, с такими же выцывшими глазами. К сожалению, мне это хорошо удавалось. Оставалось всего 15 лет. Ну, слушайте, может быть, вам это когда-нибудь пригодится для какой-нибудь книги или для фильма? В конце июня 44-го Аарон Кан. Попал в немецкий офицерский лагерь для военнопленных англичан совершенно случайно. Во-первых, он никогда не был офицером. Во-вторых, он не был англичанином. Он был чистокровный еврей, родившийся в Англии в хорошей патриархальной еврейской семье. Мало того, еще совсем недавно Аарон Кан даже не помышлял о службе в армии Соединенного Королевства Великобритании. За полгода до войны он купил небольшой домик, в Брикетвуде, в графстве Хертфордшир, от которого было рукой падать до Лондона. Наиболее ценной частью своей недвижимости Кан считал сад. После нескольких лет мытарств по гостиницам больших городов, садик в Брикетвуде наполнял бродяжью душу Арона Кана умилением и гордостью. Никто не сможет в полной мере ощутить счастье оседлой жизни или хотя бы чувство собственной крыши, как и вечно кочующее племя цирковых артистов а Аарон кан был именно цирковым велофигуристом правда сказать про арона Канна и велофигурист значит не сказать о нем ничего номер наш назывался прямо скажем незатейливо велофигуристы бренд и Аарон кан бренд это были я и моя жена маргарет всю первую как говорят классическую половину номера вели мы с маргарет работа у нас была не ах но и не стыдно Мы чистенько исполняли свои трюки, но в самом конце нашего выступления на арене появлялся загримированный Аарон Кан, толстый, оброшенный, чуточку нетрезвый бродяга в фантастически рваном одеянии. И вдруг выяснялось, что это звероподобное существо невероятно застенчиво и еще более любопытно. Бродягу как магнитом тянуло к якобы забытому нами велосипеду. Преодолев смущение и робость, он поднимал велосипед, и велосипед начинал вести себя как живой. Он не хотел подчиняться бродяге. Если Маргарет и я делали обычные и средние трюки, то бродяга Кан трюков вообще не делал. Он просто пытался сесть на упрямый велосипед, но так смешно, стыдливо и неловко, что теперь зрители сопровождали все его соло гомерическим хохотом. К чести Аарона нужно сказать, что он не пользовался ни одним откровенно буфонадным приемом традиционно глуповатой английской клоунады. Его исполнение было сродни умному и тонкому кинематографу. Малейшие детали рождали блистательные комедийные ситуации, и отражением их была мягкая, лаконичная, первоклассная актерская игра Аарона Кан, но заканчивал номер Кан одним единственным трюком. В борьбе с непокорным велосипедом он случайно оказывался стоящим на голове в седле велосипеда и, не держась ни за что руками, вверх тормашками объезжал вокруг всю арену. Это был высший пилотаж циркового профессионализма мирового уровня. И если попытаться втиснуть имя Аарона Кана в список великих англичан, то он по праву мог бы занять строку по меньшей мере между Джеймсом Уатом и Чарльзом Диккенсом. Мы объехали с этим номером половину земного шара, работали во всех цирках старого и нового света, и Аарон Канн честно заслужил право на собственный домик в графстве Хертфордшир. В связи с войной гастроли за границей были сведены к нулю, и мы разъезжали со своим номером по родной Англии. Каждый раз, наслаждением возвращаясь, мы с Маргарет в Лондон, а Аарон Канн в свой домик в бриккет В апреле 44-го, когда весть об окружении и гибели гитлеровской армии на Волге стала уже достоянием истории, мы поехали с Ароном в НСА, Ассоциацию Артистов Национальной Армии, к нашему общему приятелю Бобу Лекарде. Боб возглавлял отдел эстрады и цирк. Мы тут же были включены в весеннее двухнедельное турне по военным лагерям, аэродромам, и военно-морским базам. После этой поездки мы получили пятидневную передышку, и Аарон Кан вернулся в свой Бриккетвуд. Он привез с собой яблоневые саженцы для сада, полученные им в подарок от одного капрала, бывшего садовника. Ни дома, ни сада арон Кан не обнаружил. Все погибло и сгорело в очередном налете гитлеровской авиации. Исчезло все, к чему Арон шел так долго. Он выбросил яблоневые саженцы и вернулся в Лондон, в штаб ассоциации, в здании бывшего театра Друри-Лейн. Оттуда он созвонился с нами, и на следующий день мы летели на тяжелом бомбардировщике Ланкастер в Шотландию, в графство Корнервоншир, где в порту Пфлели стоял большой военный корабль Глендовер, на котором нам предстояло выступать. На борту Глендовера собрались местные родовая знать, командование базы, несколько журналистов и парочка заправил из Лондона. После концерт на банкете, куда пригласили и нас с Сароном, один из местных аристократов, тряся обвившими склеротическими щеками, произнес Сукин бодренький спич, в котором похоронил немецкую армию и выиграл Вторую мировую войну. Офицеры мрачно смотрели в тарелки, и багровели от ненависти к оратору. Арункан уже к тому времени успел как следует накачаться журналистами и, не ожидая конца победного спича, предложил оратору заткнуться. Аристократ был шокирован, а Арункан заявил, что ничего более омерзительного он в своей жизни не слышал, как смеет этот мышиный жеребч болтать о том, что война вступила в новую, еще более славную фазу. Когда фашисты стоят в 25 милях от Великобритании, когда ее города беззащитны перед воздушными нападениями с немецких аэродромов, более близких, чем о конечности ее собственных островов. Он вспомнил свой брикетвуд и заплакал. Наутро выяснилось, что абсолютно пьяный Аарон Кан вчера ночью потребовал от кого-то из лондонских заправил зачислить его немедленно в армию передовой десант на случай вторжения и даже пытался продемонстрировать приемы джиу-джитсу, командующему военно-морской базой адмиралу Майну Орингу. 6 июня 1944 года в 9 часов 43 минуты на направлении Суорд, возглавляемым контр-адмиралом под прикрытием орудий главного калибра линейных кораблей Орспайт и Ремилис, Командир пехотно-десантного отделения сержант Аарон кан в составе 2 английской армии высадился на песчаном пляже Северной Франции, неподалеку от Виллервилля. Вода вскипала от взрывов, горели и разлетались в щепки десантные суда. Сотни трупов английских моряков и солдат сталкивались в плещущем прибое. Но Аарон кан вышел из этой кутерьмы живым и здоровым. Прямо с ходу Они ввязались в ожесточенный бой, и снова Кан остался жив и сберег все свое отделение. «Вы талантливый человек, Кан, сказал ему ночью, — тяжело раненый капитан Лоури. «Я все время следил за вами вчера. выдержались молодцом». «Это лишний раз подтверждает мою теорию, сэр, что талантливый человек должен быть талантлив и еще в чем-нибудь, о чем он может не знать всю жизнь». «Важно, чтобы представился случай!» Нахально ответил ему Аарон Кан. «Чем это от вас несет?» — поморщился капитан. «Я вчера вел огонь, лежа в огромной луже мазута, и пропитался им, как старый паровоз. У меня все тело зудит от этого дерьма». «Возьмите из моего мешка сменное обмундирование», — сказал капитан Лоури. «Боюсь, оно мне больше не понадобится» и Аарон Кан переоделся в свеженькую офицерскую форму капитана, предварительно сняв с нее знаки отличия. Лоури Кутру умер, а когда через неделю сержант арон Кан, контуженный и оглушенный, был в бессознательном состоянии взят в плен, то его офицерская форма со споротыми нашивками вызвала у немцев только смех. Они посчитали его перетрусившим офицером и отправили в офицерский лагерь военнопленных в Польшу. А там, спустя еще пару месяцев, кто-то из своих сообщил лагерному начальству, что Аарон Кан — еврей. И немцы перевели Кана туда, где евреев сжигали. И сожгли. Уже после войны мы с Маргарет приехали сюда, в Польшу. Чем, черт не шутит, когда Бог спит? А вдруг Аарон жив? Вдруг мы его найдем? Год мы искали в Польше, А потом Маргарет простудилась и умерла. И я решил больше никогда не возвращаться в Англию. Так и остался жить на земле, в которой лежали мои партнеры, моя жена Маргарет и мой друг Аарон. Мы выпили еще по рюмке ершемьяка, и, глядя в блекло-голубые глаза старого английского велофигуриста, я подумал, что мне не удастся дожить до восьмидесяти. Не дотянуть.